очарованных теориями, придуманными людьми и доказанными людьми. Достаточно ли он крепок? Достаточно ли он крепок? Сумеет ли иерархи провести корабль традиции между сциллой прогресса и харибдой разумного консерватизма? Запрешься в крепости окаменевших догм, разочаруешь людей, поддашься велениям времени –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 И указал направление паломникам. Вуду, до того момента считавшийся уделом колдунов, совершающих свои обряды вдали от посторонних глаз, обрело лицо, обрело символ. Соглашусь, возведение храма Иисуса Лова стало событием знаковым, важнейшей вехой в истории католического Вуду. Однако сама традиция –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 и дали Хунгану шанс, собственными руками выкопав себе могилу. Заручившись поддержкой старейшин, Мгота принялся формировать команду, привлекая на свою сторону молодых Хунганов и Мамбо. Его силы, его авторитеты, его идеи понравились вудуистам, они увидели в них свет будущего, возможность выйти на первые роли в обществе обрести власть. Сильные, азартные, честолюбивые и убежденные.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 В 43 года Мобото стал первым настоятелем храма Иисуса Лоа. В 49 объявил о создании конфедерации стран католического Вуду, объединившей изрядную часть Африки, а также центральную и Южную Америку. Мобото не вводил теократию, оставляя управление в руках светских властей, но закреплял роль католического Вуду на конституционном уровне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 Что стало бы с католичеством, если бы Могота не вдохнул в него новую силу? Является ли католическое Вуду прямым наследником христианства? Оно сохранило старый сосуд, трансформировав его содержимое. Не наполнило мехи новым вином, а переделало старое, изменило слово.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 полноценную традицию. Книга Урзака